Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более, что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина, Когда мы вышли из метро, где я потерял эти чертовы рапиры, заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед, глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В комнате было два кресла: одно мое, другое моего соседа Уорда Стредлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные. Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «В дебрях Африки» Исаака Дайнсена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно, хорошая книга. Вообще, я очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель — Д.Б., мой брат. А на втором месте — Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера. Это было еще перед поступлением в Пенси. В книжке были пьесы. Ужасно смешные. А потом рассказ про полисмена-регулировщика. Он влюбляется в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат. И, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще, я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги, вроде «Возвращение на родину» и всякие книги про войну и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца, так сразу подумаешь, хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом, и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Дайнсену, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д.Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как «Бремя страстей человеческих» Сомерса Тумоэма, совсем не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка, в общем, ничего. Но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсу моему по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Харди, мне нравится его Юстасия Вейт.